Глава 3. Новождение. Беглетение дела Хуберта о побеге анархистов не прошло незамеченным, но тревогу забили только около 11, когда патрули разбирались с ночными потасовками, пьяными водителями и ворами, активизирующимися в этот час. В довершение ко всему на Стил-стрит случилась поножовщина со смертельным исходом, а какой-то трансвестит спровоцировал драку в пабе на Док-роуд. Так что, когда на бюллетень наконец обратили внимание, беглецы были уже далеко, ускользнули через тоннель под Мерси и направились к поместью Шермана. Однако на другом берегу реки, прямо на окраине Биркенхеда, их заметил бдительный патрульный по фамилии Дауни. Он оставил своего напарника в китайском ресторане заказывать чопсуй и утку по-пекински, а сам бросился в погоню. По радио предупреждали, что эти зломысленники чрезвычайно опасны и не надо пытаться задержать их в одиночку. Поэтому патрульный даже не держался на почтitelном расстоянии, чему помогало прекрасное знание района. Когда негодяи достигли пункта своего назначения, стало ясно, что это не обычная погоня. Как только Даун доложил о местоположении террористов, из участка ему сообщили, что у них тут ужасный беспорядок. Слышит ли он рыдания на заднем плане, и что делом займётся лично инспектор Хобарт? Даун же должен ждать и наблюдать. И он принялся ждать и наблюдать по ходу дела, получив ещё одно подтверждение, что творится что-то неладное. Сначала в окнах второго этажа замелькали огни. Затем они вырвались наружу, прихватив с собой стену с окном. Дауни вышел из машины и направился к дому. В его голове привычные к составлению рапортов уже мелькали прилагательные для описания увиденного. Он был безоружен, но это его не остановило. Свечение, вырвавшееся из дома, не было похоже ни на что, виденное им раньше наяву или во сне». Бауни не был суеверным, поэтому немедленно начал подыскивать рациональное объяснение тому, что видел или почти видел вокруг. И он его нашёл. Всему причиной НЛО. Это очевидно. Да он не читал в газетах, как подобные вещи происходят с самыми обычными людьми, такими как он. И сейчас случилось вовсе не явление бога и не приступ безумия, а визит пришельцев из соседней галактики. Довольный тем, что ему удалось разобраться в ситуации, патрульный поспешил обратно к машине, собираясь доложить обо всем по рации. Однако у него ничего не вышло. На всех частотах звучали сплошные помехи. Неважно, он ведь уже успел сообщить о своем местонахождении. Подкрепление скоро прибудет. Следовательно, от него требуется только наблюдать за событиями с зоркостью сокола. Эта задача немедленно усложнилась. Потому что пришельцы принялись бомбардировать его необычайными иллюзиями, призванными очевидно скрыть их деятельность от человеческий глаз. Волны энергии, расходившиеся от дома, опрокинули машину на бок, по крайней мере, так показалось его глазам, но он не собирался принимать это на веру. После чего вокруг стали резвиться смутные силуэты. Из асфальтированного шоссе у него под ногами полезли цветочки. Какие-то звери выделывали акробатические трюки над головой. Да он и видел, что несколько случайных прохожих тоже попали в сети наваждения. Одни смотрели в небо, другие падали на колени и молились о просветлении. И оно пришло. Сознавая, что это лишь призраки, да он не нашёл в себе силы сопротивляться. Снова и снова он говорил себе, что все увиденное нереально, и в итоге видение спасовали перед его уверенностью, поблекли и под конец почти полностью рассеялись. Дауни забрался в перевернутую машину и снова попытался передать сообщение, хотя понятия не имел, слышит его кто-нибудь или нет. Как ни странно, ему было наплевать. Он победил на вождение, и осознание этой победы проливалось бальзамом на сердце. Даже если сейчас за ним явятся чудовища, высодившиеся на землю сегодня вечером, он не испугается. Он скорее выколет собственные глаза, чем позволит им себя одурачить. Что-нибудь ещё? Больше ничего, сэр, сказал Ричардсон, только помехи. Забудьте о рации, приказал Хобарт. Просто ведите машину. Мы выследим их, даже если на это уйдёт вся чёртова ночь. Пока они ехали, Хобарт мысленно возвращался к недавним событиям. Его люди превратились в впускающих пузыри идиотов. Его камеры, заполненные дерьмом и молитвами, у него есть причины разобраться с этими силами тьмы. В былые времена он не стал бы с такой готовностью браться за роль мстителя. Когда-то он не позволял себе проявлять ни капли личной заинтересованности. Однако жизненный опыт сделал из него честного человека. Теперь, во всяком случае, среди своих людей он не делал вид, будто чушь эмоций, а открыто признавал, что жаждет мести. Ведь в конечном итоге поимка и наказание преступника есть способ плюнуть в глаза тому, кто плюнул в себя. «Закон — всего лишь другое название отмщения».